Глава пятая. «Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете!» Франсуа Рабле. Больше всего меня поразило то, что выбегало и нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал фальцетом, Вот вы, товарищ Ойро-Ойро и Ампирян, вы тоже все опасались, что, мол, будет, да как, мол, его остановить. Есть, есть в вас, товарищ, и нездоровый, значит, скептицизм. Я бы сказал, это кой недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло! лопнула товарищи на глазах широкой общественности и забрызгало меня и его товарищей из прессы!» Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под шопящие струи абсорбентов. Г проницательного била крупная дрожь, Б-питомник мотал головой и непроизвольно облизывался. «Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь». Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было немного. Кучка пуговиц с надписью «For gentlemen», рукав пиджака неимоверно растянутой подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гигантопитека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль выбегала осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке, прессу прошу ко мне, сказал он, впрочем, предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям. Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение и открытие», и информационной заметки профессор Выбегал рассказывает. Зрители разошлись. Ушел Ойра-Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Пулуэктовича. Ушла в отчаянье Стелла, которую выбегала, отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушел Эдик, окруженный толпой теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не ранее восьми утра. Эксперимент произвел на меня тягостные впечатления и, устроившись в огромном кресле в приемной, я некоторое время пытался понять, дурак выбегал или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умел создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший двухготичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов аспирантов Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и с точки зрения науки представляли не больше интерес, чем картошные фокусы или шпагоглотания. Можно было, конечно, понять всех этих горе-корреспондентов, которые липли к выбегалле, как мухи к помойке, потому что с точки зрения неспециалиста специалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутные ощущения каких-то громадных возможностей. Труднее было понять выбегаллу с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным лишенным возможности, да и желания разобраться в сути вопроса. Если не считать двух-трех изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой. Это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование. Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященным заумными и тоскливо непонятными. Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее чуда и только чудо, и практически не способны отличить настоящее научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальто-мортале. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Организовать на телестудии конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие, и это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящими свойствами взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон». Попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием «Великой проблемы Ауэрса». Ее решил Ойра-Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре-Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегалу. Как вы работаете в ней чего? Ну как там Выбегалу, что он еще новенького открыл? Это происходит потому, что идеи Ойры-Ойры способны воспринять всего 200-300 человек на всем земном шаре, и среди этих двух-трех сотен довольно много членов корреспондентов, и, увы, нет ни одного корреспондента. А классический труд выбегалы основы технологии производства самонадевающейся обуви, набитый демагогической болтовней, произвел в свое время заботами Б-питомника и шум. Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости. Время было позднее. Я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть. Многоногие гигантские комары бородатые, как выбегало, говорящий ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, видав такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собой мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру. — Брысь! Заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу. Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпаленными. Вероятно, во по сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом уравнений математической магии, открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. — Вот так возникают нездоровые сенсации, — подумал я. Было шесть часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось, и хотелось чего-нибудь поесть потому что ел я в последний раз 18 часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля. Вообще, я пока еще очень слабый маг, неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть. А заодно и попрактиковаться немного. В уравнениях матмагии я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки ученье и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте. Он был даже немножко похож на меня. Только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, Шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к змею Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе Колеса Фортуны, не знаю. Не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак. Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное даже и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала» но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом творцом и пошел по пути последовательных трансформаций рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью а сам халат несколько помедлив стал обугливаться по краям я торопливо уточнил свои представления сделав особый упор на образы кружки и говядины бутылка превратилась в кружку жидкость не изменилась Один рукав халата сжался, вытянулся, порыжал и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки. Зажмурился и стал со всей возможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом сливочным из хрустальной масленки и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтовская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился... На докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо как к нему приросший, а внутри кристалла я различал вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся сетью густых трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. — Тупица, — сказал я себе, — ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их. Не волнуйся. Никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольное и не экзамен. Попробуй еще раз. И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось. — В мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и по мере того, как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему бы от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов... В конце концов, мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались блюдо халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшиеся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно. В коридоре послышались шаги и голоса. Дверь распахнулась. На пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет на ходу, небрежно, одним универсальным движением брови, ликвидировав всю сотворенную мной кунцкамеру. За ним последовали Федор Семенович, крестоболь хунта с толстой черной сигарой в углу рта, Насупленный выбегала и решительный роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился. Уж не знаю кто. Я принялся завтракать, прислушиваясь к голосам доносящимся из кабинета. — Начнем с того, — с холодным презрением говорил Крестоболь хозевич что ваш, простите, родильный дом находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение десяти минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят вылетевшие стекла. «Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений», — Это, дорогой мой, мое дело, чем я у себя занимаюсь, — отвечал, выбегал фальцетом. — Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время беспричь текет живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я до вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего. — Г-г-голубчик. Пророкотал Федор Семенович Амвросий амброзович Надо же принять во внимание всевозможные осложнения. Ведь никто же не занимается, скажем, драконом в здании, хотя есть и огнеупоры. И у меня не дракон, у меня счастливый человек. Исполин духа. — Как-то странно вы рассуждаете, товарищ киврин страны у вас аналогии, чужие. Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон. — Голубчик, да дело же не в том, ш -ш -ш что он внеклассовый, а в том, что он по -по пожар может устроить. — Вот опять. Идеальный человек может устроить пожар. Не подумали вы, товарищ Федор Семенович? «Я говорю о да, драконе, а я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Семенович! Вы фактически замазываете!» «Мы, конечно, стираем противоречия между умственным и физическим, между городом и деревней, ну, между мужчиной и женщиной, наконец! Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Семенович!» Как, как, как, как, «Какую пропасть? Ч что за чертовщина? Р роман, в конце концов! Вы же ему при мне об об об объясняли! Я говорю, в Амвросия, Бруазович, что ваш эксперимент опасен, понимаете? Г город можно повредить, п п понимаете?» «Я-то все понимаю! Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру!» «Амвросий амброзович сказал Роман, — «я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен, потому...» «Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу!» «Идеальный человек ему, видите ли, опасен!» Тут Роман, видимо, по молодости лет потерял терпение. «Да не идеальный человек!» «Заорал он! А ваш гений-потребитель!» Воцарилось зловещее молчание. «Как вы сказали?» Страшным голосом осведомился, выбегало. «Повторите, как вы назвали идеального человека?» «Я... ну, сполуэктович!» — сказал Федор Семенович. «Ну так, друг мой, нельзя все-таки!» «Нельзя!» — воскликнул Выбегало. «Правильно! Товарищ Кеврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международно-научного звучания! Эсполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института! Это символично!» Товарищ Айройра с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относятся к проблеме. И товарищ Хунта тоже смотрит у скалоба. Не смотрите на меня, товарищ Хунта. Царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете. Разве в нашем товарище духи боятся эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Айройра и вы, Федор Семенович, вы же простые русские люди. Папа... Д — Прекратите демагогию! — взорвался наконец и Федор Семенович. К к — Как вам не сов совестно нести такую чушь? К — Какой я вам п простой человек! — И что это за словечко такое? — Простой! — Это д -д дубли у нас простые! — Я могу сказать только одно, — равнодушно сообщил Крестоболь хозевич — Я простой бывший Великий Инквизитор, и я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне. — И не, не ближе пяти километров от города, — добавил Федор Семенович, или — или даже десяти. По-видимому, выбегали ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру и тащиться самому на полигон, где была вьюга и не было достаточного освещения для кинохроники. — Так, — сказал он, — понятно. — Отгораживаете науку от народа. Тогда уж, может быть, не на десять километров, а прямо на десять тысяч километров, Федор Семенович. Где-нибудь по ту сторону. Где-нибудь на Аляске, Крестобаль Хазевич, или откуда вы там. Так прямо и скажите. «А мы запишем!» Снова воцарилось молчание, и было слышно, как грозно сопит Федор Семенович, потерявший дар речи. «Лет триста назад, холодно, — холодно произнес Хунта, — за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с и проткнул насквозь. «Ничего, ничего!» — сказал Выбегал, — это вам не Португалия. Критики не любите. Лет триста назад я б с тобой тоже не особенно церемонился, кафолик недорезанный. Меня скрутило от ненависти. Почему молчит Янус? Сколько же можно? В тишине раздались шаги, в приемную вышел бледный оскаленный роман и, щелкнув пальцами, создал дубль Выбегаллы. Затем он с наслаждением взял дубль за грудь, мелко потряс — взялся за бороду сладострастно рванул несколько раз успокоился уничтожил дубли и вернулся в кабинет а ведь в в возгнать надо в, вы выбегала неожиданно спокойным голосом произнес федор семенович вы оказывается н, н, неприятная фигура критики критики не любите отвечал дувас выбегала И вот тут, наконец, заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у джек-лондоновских капитанов. Эксперимент, согласно просьбам в Руси Амбруазовича, будет произведен сегодня в 10.00. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собою человеческие жертвы, Местом эксперимента назначают дальний сектор полигона в пятнадцати километрах от городской черты, пользуясь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество. Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение. Во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была все-таки, несомненно, странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно верили, что ему виднее. Были уже прецеденты. — Я пойду вызову машину, — сказал вдруг Роман и, вероятно, прошел сквозь стену, потому что в приемной не появился. Федор Симеонович и Хунта, наверное, согласно кивнули головами, а оправившийся Выбегалов скричал. — Правильное решение, Янус Полуэктович! — — Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности. Подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся. Автоклав у меня тяжелый, значит. <свят> Пять тонн все-таки. — Конечно, — сказал Янус. — Распорядитесь. В кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе. В течение последующего часа я вместе с теми, кто еще оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал как грузит автоклав, стереотрубы, бронещиты и зипуны на всякий случай. Буран утих. Утро стояло морозное и ясное. Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Вурдалак кальфред привел грузчиков. Гекатанхейров. Кот и Гиес шли охотно, оживленно голдя сотни глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава, а Бриарий тащился следом, выставив вперед кор корявый палец и ныл, что ему очень больно, что у него несколько голов кружатся, что он всю ночь не спал. Кот взял автоклав, Гиес — все остальное. Тогда Бриарий, увидев, что ему ничего не досталось, принялся распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперед, открывал и держал двери, то и дело присаживался на корточки и, заглядывая, снизу кричал «Пошло! Пошло!» или «Правее бери, зацепляешься!» В конце концов ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвел его обратно в Виварий. В грузовик набилось порядочно народу. Выбегал залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал, который час. Грузовик уехал было, но через пять минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов. Пока их искали, Кот и Гиес затеяли играть в снежки, чтобы согреться, и выбили два стекла. Потом Гиес сцепился с каким-то ранним пьяным, который кричал «Все на одного! Да!» Гиеса оттащили и затолкали обратно в кузов. Он вращал глазами и грозно ругался по-эллински. Появились дрожащие сосна, «Г» проницательный и «Б» питомник, и грузовик, наконец, уехал. Институт опустел. Была половина девятого. Весь город спал. Мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но делать нечего, я вздохнул и пустился во второй обход. Я, зевая, шел по лаборатории и гасил везде свет пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька выбегаловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как выбегало, нужно беспощадно передавать хунте в качестве подопытных, на предмет выяснения, не являются ли они летальными мутантами. Поэтому Витька никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету и лениво беседовал с Эдиком амперяном Эдик лежал рядом и задумчиво, глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь. — С Новым годом, — сказал я. — С Новым годом, — приветливо отозвался Эдик. — Вот пусть Сашка скажет, — предложил Корнеев. — Саша, бывает не белковая жизнь? — Не знаю, — сказал я, — не видел. — А что? — Что значит «не видел»? Эмполя ты тоже никогда не видел, а напряженность его рассчитываешь. — Ну и что? — сказал я. — Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен. — Витька! — сказал я. — Получилось все-таки. — Саша не хочет говорить про небелковую жизнь, — сказал Эдик, — и он прав. — Без белка жить можно, — сказал я, — а вот как он живет без потрохов? — А вот товарищ Амперен говорит, что без белка жить нельзя. — сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерчи ходить по комнате, огибая предметы. — Я говорю, что жизнь — это белок, — возразил Эдик. — Не ощущаю разницы, — сказал Витька. — Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни. — Да. — Ну а это что? — спросил Витька. Он слабо помахал рукой. На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее на ежа и паука одновременно. Эдик приподнялся и заглянул на стол. — Ах, — сказал он и снова лег, — это не жизнь, это нежить. Разве кощей бессмертный — это не белковое существо? — А что тебе надо? — спросил Корнеев. — Двигается, двигается, питаться, питается и размножаться может. Хочешь, он сейчас размножится? Эдик вторично приподнялся и заглянул на стол. Еж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно. — Нежить не есть жизнь, — сказал Эдик. Нежить существует лишь постольку, поскольку существует разумная жизнь. Можно даже сказать точнее, поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов. — Хорошо, — сказал Витька, — еж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев, точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щелкнул маленькими пальчиками и создал микродубли еще меньшего размера. Тот тоже щелкнул пальцами. Появился дубль величиной со вторучку, потом величиной со спичешный коробок, потом с наперсток. «Хватит — Хватит? — спросил Витька. — Каждый из них маг. Ни в одном нет ни молекулы белка. «Неудачный пример», — сказал Эдик с сожалением. «Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением. Во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства. Вряд ли стоит спорить, способны ли дать эволюция саморазмножающийся станок с программным управлением». «Много ты знаешь об эволюции», — сказал грубый Корнеев тоже мне, Дарвин. «Какая разница?» химический процесс или сознательная деятельность у тебя тоже не все предки белковые прапра твоя была готов признать достаточно сложной но вовсе не белковой молекулой и может быть наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некая разновидность эволюции откуда мы знаем что цель природы создать товарища ампериана может быть цель природы это создание нежити руками товарища ампериана может быть — Понятно, понятно. Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ амперян, а потом вся планета заселяется нежитью. «Именно — Именно! — сказал Витька. — А мы все за ненадобностью вымерли. — А почему бы и нет? — сказал Витька. — У меня есть один знакомый, — сказал Эдик. — Он утверждает, будто человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения. Рюмки коньяка с ломтиком лимона. — А почему бы, в конце концов, и нет? — А потому что мне не хочется, — сказал Эдик. — У природы свои цели, а у меня свои. — Антропоцентрист, — сказал Витька с отвращением. — Да, — гордо сказал Эдик. — С антропоцентристами дискутировать не желаю, — сказал грубый Корнеев. «Тогда давай рассказывать анекдоты», — спокойно предложил Эдик и сунул в рот еще один леденец. Витькин и Дублин и Сталия продолжали работать. Самый маленький был уже ростом с моровья Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне пришла в голову одна мысль. «Ребятишечки!» — сказал я с искусственным оживлением. «Что же это вы не пошли на полигон?» «А зачем?» — спросил Эдик. — Ну, все-таки интересно. — Я никогда не хожу в цирк, — сказал Эдик. Кроме того, у Бенил Валес и Бенил Велес. — Это ты о себе? — спросил Витька. — Нет, это я, выбегали бегали. — Ребятишечки, — сказал я. — Я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где рассказывать анекдоты? — То есть? — спросил Витька. — Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон. — Холодно, — напомнил Витька. — Мороз. — Выбегала. — Очень хочется, — сказал я, — очень все это таинственно. — Отпустим ребенка, — спросил Витька у Эдика. Эдик покивал. — Идите, Привалов, — сказал Витька. Это будет вам стоить четыре часа машинного времени. — Два, — сказал я быстро. Я ждал чего-нибудь подобного. «Пять!» — нахально сказал Витька. «Ну, три!» — сказал я. «Я и так все время на тебя работаю!» «Шесть!» — хладнокровно сказал Витька. «Витя!» — сказал Эдик. «У тебя на ушах отрастает шерсть!» «Рыжая!» — сказал я злорадно. «Может быть, даже с прозеленью!» «Ладно уж!» — сказал Витька. «Иди даром! Два часа меня устроят!» Мы вместе прошли в приемную, по дороге магистра затеяли невнятный спор о какой-то циклотации, и мне пришлось их прервать, чтобы они трансгрессировали меня на полигон. Я им уже надоел, и спеша от меня отделаться, они провели трансгрессию с такой энергией, что я не успел одеться и влетел в толпу зрителей спиной вперед. На полигоне уже все было готово. Публика пряталась за бронищиты. Выбегал, торчал из свежевырытой траншеи и молодецкий смотрел в большую истерию о трубу. Федор Семенович и Крестоболь Хазевич с сорокократными биноктарами в руках тихо переговаривались по латыни. Янус Полуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. б сидел на корточках возле траншеи с раскрытой книжечкой и авторучкой на готове, а гопроницательный, увешанный фото- и киноаппаратурой, тер замерзшие щеки, крякал и стучал ногой об ногу за его спиной. Небо было ясное. Полная луна склонялась к западу. Мутные стрелы полярного сияния появлялись, дрожа среди звезд, и исчезали вновь. Блестел снег на равнине, и большой округлый цилиндр автоклава был отчетливо виден в сотни метров от нас. Выбегало, оторвался от стерля трубы, прокашлялся и сказал: "Товарищи! Товарищи! Что же мы наблюдаем в эту стерля трубу? В эту стерля трубу, товарищи, мы, обуреваемые сложными чувствами, замирая от ожидания, наблюдаем, как защитный колпак начинает автоматически отвинчиваться. Пишите, пишите!" — сказал он Б. Питомнику, — и поточнее, пишите, — автоматически, значит, отвинчиваться. — Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека. Шевалье — значит, санпер и санрипрош. Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклавы и беззвучно упала на снег. Из автоклава ударила длинная до самых звезд струя пара. «Даю пояснение для прессы!» — начал было выбегало но тут раздался страшный рев. Земля поплыла и зашевелилась. Взвелась огромная снежная туча, все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рев все усиливался, и когда я, с трудом цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я увидел, как жутко... Гигантской чашей в мертвом свете луны ползет, заворачиваясь во внутрь край горизонта. Как угрожающе раскачиваются бронищиты, как бегут в расцепную, падают и снова вскакивают вываленные в снегу зрители. Я увидел, как Федор Симеонович и Крестоболь Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под натиском урагана как они, подняв руки, силятся растянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвет защиту в клочья, и эти клочья несутся над равниной, подобно огромным мыльным пузырям, и лопаются в звездном небе. Я увидел поднявшего воротник Януса Полуэктовича, который стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упершись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав... Крутилось освещенно изнутри красным тугое облако пара, и горизонт стремительно загибался все круче и круче, и казалось, что все мы находимся на дне колоссального кувшина. А потом совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия появился вдруг Роман в своем зеленом пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое — блеснувшее бутылочным стеклом, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облаков вынырнула безобразная, искаженная бешенством физиономия джина. глаза его крутились от ярости. Разевая пасть в беззвучном хохоте, он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью. Над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали, А джин, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд все было тихо. Затем горизонт с тяжелым грохотом осел. Меня подбросило высоко вверх, и придя в себя, я обнаружил, что сижу, упираясь руками в землю неподалеку от грузовика. Снег пропал. Все поле вокруг было черным. Там, где минуту назад стояла втокла, взяла большая воронка. Из нее подымался белый дымок и пахло паленым. Зрители начали подыматься на ноги. лицу всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплевывались и тихо постановали. Начали чиститься, и тут обнаружилось, что некоторые раздеты до белья. Послышался ропот, затем крики «Где брюки?» — Почему я без брюк? Я же был в брюках. Товарищи, никто не видел моих часов. И моих, и у меня тоже пропали. Зуба нет платинового. Летом только вставил. Ой, а у меня колечко пропало. И браслет. Где выбегало? Что за безобразие? Что все это значит? Да черт с ними, с часами и зубами. Люди-то все целы. Сколько нас было? А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв. Джин? а где же исполин духа где потребитель где выбегала наконец а горизонт видел знаешь на что это было похоже на свертку пространства, я эти шутки знаю холодно в майке дайте что-нибудь г ггодя же этот вы бегала где этот д -д -д дурак земля зашевелилась и стран шеи вылез выбегала он был безвалинок поясняю для прессы сипло сказал он но ему не дали пояснить магнус федорович редькин пришедший специально чтобы узнать наконец что же такое настоящее счастье Подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками и завопил: "Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка? Я вас спрашиваю!" В полном соответствии с программой бормотал выбега Лазеррейс: "Наш дорогой Спалин!" На него надвинулся Фёдор Семеёнович вы милейший за зарываете свой талант в землю в в, в вами надо отдел баронной магии усилить в, в ваших идеальных людей на неприятельские базы сбрасывать надо н на страха к ггрессу выбегала попятился заслоняясь с рукавом зипуна К нему подошел Кристо Бальхазевич, молча, меря его взглядом, швырнул ему под ноги испачканные перчатки и удалился. Жиан Жиакумо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали, «Это же феноменально, сеньоры! Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного я и представить себе не мог!» Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что все идет далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твердыми шагами приблизился к выбегалле, и, тронов его за плечо, сказал железным голосом, «Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты?» «Три фотоаппарата и один киноаппарат». «И моё обручальное кольцо», — добавил Б. Питомник. «Пардон!» — сказал Выбегало с достоинством. «Он ву демандера, кандон ура безуан де «Подождите объяснений». Корреспонденты оробели. Выбегало повернулся и пошел к воронке. Над воронкой уже стоял роман чего здесь только нет!» — начал он еще издали. Исполина потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще много сверх того. Там были фото и киноаппараты, бумажники, шубы, кольца, ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки выбегалой и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды — Кроме того, мы обнаружили там два автомобиля «Москвич», три автомобиля «Волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик жигулевского пива и железную кровать с никелированными шариками». Натянув валенки, выбегалась, нисходительно улыбаясь, заявил, что теперь можно начать дискуссию. «Задавайте вопросы», — сказал он. Но дискуссии не получилось взбешенный магнус ёдорович вызвал милицию примчался на газике юный сержант ковалёв всем нам пришлось записываться в свидетели сержант ковалёв ходил вокруг воронки пытаясь обнаружить следы преступления он нашел огромную вставную челюсть и глубоко задумался над нею Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие все в новом свете, внимательно слушали Вабигаллу, который опять понес демагогическую охинею насчет неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно. Я мерз. — Пошли домой, — сказал Роман. — Пошли, — сказал я. — Откуда ты взял Джина? — Выписал вчера со склада. Совсем для других целей. «А что все-таки произошло? Он опять обожрался?» «Нет, просто выбегала, дурак», — сказал Роман. «Это понятно», — сказал я. «Но откуда катаклизм?» «Да все оттуда же», — сказал Роман. «Я говорил ему тысячу раз, вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство, закуклится и остановит время». Выбегал и никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует. — Это все зала продолжал он, когда мы подлетели к институту, — это всем ясно. Ты лучше скажи мне, откуда У. Янус узнал, что все получится именно так, а не иначе? Он же все это предвидел и огромные разрушения, и то, что я соображу, как прикончить исполинов зародыши. — Действительно, — сказал я, — он даже благодарность тебе вынес, авансом. — Странно, верно? — сказал Роман. — Надо бы все это тщательно продумать. И мы стали тщательно продумывать. Это заняло у нас много времени. Только весной и только случайно нам удалось во всем разобраться. Но это уже совсем другая история.